Глава шестьдесят третья. Бенд, Орегон, пятница, второй августа две тысячи двадцать четвертого года. Слоан и Нора уставились на фотографию Элиса. Что Элис сделал в тот день в доме Аннабель? спросила Нора. Вопрос был задан шептом, и у Слоан сложилось впечатление, что она задает его самой себе. Давай посмотрим, что еще есть на пленке, предложила Слоан. Нора посмотрела на нее и кивнула. Она поспешила вставить пленку в увеличитель и сделала предварительный просмотр негативов. Следующие несколько снимков размыты, заключила Нора. Что на них? Нора покачала головой, пытаясь разглядеть изображение. Они слишком размытые, чтобы что-то разобрать. Она продолжала пропускать пленку через увеличитель. Вот, наконец, сказала она, прищурившись и разглядывая крошечное изображение. Тут два человека. Давай сделаем ее. Они снова повторили процесс, перенося изображение на фотобумагу, а затем опуская ее последовательно в каждый из трех лотков с химикатами. Сначала в проявитель, затем в стоп ванну и, наконец, в закрепитель. Нора включила таймер, а спустя минуту вытащила фотографию из последнего лотка и прикрепила к сушилке. Слон прищурилась, чтобы разглядеть медленно проступавшее изображение. «Готово!» — два человека смотрели друг на друга. Их фигуры медленно обретали форму. «Это Аннабель!» — сказала Слоан. «Но как?» — Нора придвинулась ближе к фотографии и подождала еще несколько секунд, пока изображение не закрепилось. «Это?» — она сделала паузу, позволяя отпечатку стать более ясным, чтобы убедиться, что она была права. «Тилли!» — наконец произнесла Нора. «Это Тилли стоит с Аннабель на кухне!» Еще через несколько секунд проступили цвета и сформировалось окончательное изображение. Слоан увидела Аннабель и молодую Тилли Марголис. Они стояли перед кухонной стойкой. Слоан посмотрела на Нору. «Все фотографии, которые мы проявили к этому моменту, были сделаны Аннабель». «Да», — пробормотала Нора, ничего не понимая. Слоан указала на фотографию. «Но тут на фотографии сама Аннабель». Кто черт возьми сделал это фото? Прошлое. Сидер Криг, Невада, 4 июля 1995 года. День. После ухода Элиса Аннабель выбежала в прихожую, схватила один из чемоданов и потащила его к машине, понимая, что время поджимает. Она помчалась обратно в дом, схватила еще два чемодана и выкатила их тоже. Один из них зацепился за булыжник и опрокинулся. Она оставила его лежать и поспешила к машине, забросив другой чемодан на заднее сиденье. Еще один заход, и холл опустел. Там остались только спортивная сумка и ее дамская сумочка. Направляясь обратно в дом, Аннабель услышала шум подъезжающей машины. Обернувшись, она увидела белый кадиллак Тилли. Аннабель опустила подбородок на грудь. Им стоило уехать из города накануне, теперь отъезд превратится в скандал и в драму. Она не потрудилась дождаться Тилли или закрыть входную дверь. Пройдя в кухню, она принялась мыть одну из бутылочек Шарлотты. Девочка начала беспокоиться, ей хотелось есть. Что происходит? спросила Тилли, входя на кухню. Машина престона набита битком, как будто вы уезжаете навсегда. Тилли, я сейчас немного занята с Шарлоттой, ты можешь прийти завтра. Аннабель продолжала мыть бутылочку. Где Престон? На концерте, скоро вернется. Я помогу тебе с ребенком, пока мы его ждем. Аннабель закрыла глаза. Ей хотелось забраться в машину с Престоном и Шарлоттой и уехать как можно дальше от Сидер Крик. Она почти не спала и у нее не было сил общаться со свекровью. Тилли подошла к раковине и потянулась за бутылочкой, которую мыла Аннабель. Анабель отдернула руку. Тилли, прошу, не надо. Я не спала всю ночь из-за Шарлотты, и у меня просто нет сил на ссоры. А кто ссорится? Анабель ополоснула бутылочку, затем подошла к шкафчику и достала смеситель для Шарлотты. Куда ты собираешься, Анабель? С полной машиной чемоданов да еще так поздно? Этот высокомерный тон довел Анабель до крайности. Она повернулась лицом к своей свекрови, все еще стоя у раковины. Мы уезжаем, Тилли. Тилли издала покровительственный смешок. «Кто уезжает?» «Престон и я. Мы покидаем этот дом, этот город и все то дерьмо, которое к нему привязано. О, это глупости. Если ты хочешь уехать, прекрасно. Просто прекрасно. Но мой сын, ты думаешь, что можешь забрать моего сына? Кем ты себя возомнила?» «Его женой. Я его жена, Тилли. Ты вообще себя слышишь?» «Ты говоришь о своем тридцатилетнем сыне так же, как я говорю о своей маленькой дочери». Престон — взрослые мужчины, а взрослые мужчины самостоятельно принимают решения. Они не делают того, что им говорит сделать мамочка. «И ты думаешь, Престон хочет уехать из Сидар-Крик?» Теперь настала очередь, а Набелли рассмеяться. «Ты думаешь, что контролируешь все, что тут происходит, но ты так мало знаешь. Скоро ваш идеальный маленький мирок со всеми вашими деньгами, имбирными домиками, в которых вы заставляете жить своих детей...» И в вашем загородном клубом рухнет. И самое печальное, что ты даже не знаешь, что это вот-вот произойдет. Шарлота завозилась. Услышав перепалку, она начала юртить и хныкать в своей колыбели.